убежать от нападавших. Джек почувствовал, что горлу подступает тошнота. Ребекка не выдержала. Какая-то чертова скотобойня. Убитый пытался воспользоваться оружием. Его наплечная кобра была пуста, а пистолет с глушителем 38 калибра лежал рядом. Джек остановил одного из экспертов, собирающего мазки крови. «Вы не трогали пистолет?» Тот ответил с обидой в голосе. «Конечно, нет. Мы возьмем его в лабораторию и попытаемся снять отпечатки. Интересно, стреляли из него или нет?» «Это я могу вам точно сказать. Мы нашли четыре стреляные гильзы. Калибр этот? Ага. А пули?» — спросила Ребекка. — Тоже нашли, все четыре. И стал подробно объяснять. Две в стене, одну в наличнике, двери, а еще одну прямо в спинке этого кресла. Ребекка констатировала очевидное вслух. — Похоже, он ни разу не попал, куда целился. — Видимо, так. Джек задумчиво произнес. — Не мог же он промахнуться все четыре раза, если стрелял в упор? Эксперт раздраженно хмыкнул. «Если бы я знал, черт возьми!» Пожав плечами, он опять занялся своим делом. В спальне крови оказалось больше, чем в гостиной. Там было два трупа. Полицейский фотограф с знанием дела щелкал аппаратом с разных ракурсов. Медицинский эксперт... Брэндон Малгру, высокий худощавый человек с торчащим кадыком, фиксировал положение обоих трупов. Одна из жертв лежала на огромной двуспальной кровати, вытянув к изголовью босые ноги. Рукой он сжимал спортое горло, вторая рука, вытянутая вдоль тела, была развернута ладонью кверху. Махровый его халат превратился в костюм из крови. «Доминик карамаца сказал Джек. «Откуда ты знаешь?» — спросила Ребекка, углядываясь в изродованное до неузнаваемости лицо мужчины. «Интуиция подсказывает». Второй мертвец лежал плашмя на полу. Его голова была повернута в сторону, а лицо просто располосовано. «Та же экипировка телохранителя». Рубашка с открытым воротом, черные брюки и наплечная кобура. Джек отвел глаза от этой плоти, превращенной в фарш. У него явно начались нелады с желудком. Приступы тошноты сменялись изжогой. Он понял, что настало время ментоловых таблеток и начал искать их в кармане. Обе жертвы в спальне были вооружены, но им оружие не сослужило службы. Тот, что лежал на полу, все еще сжимал в руке пистолет с глушителем, такой же, как у его коллеги в гостиной. Доминик Карамадса оружие в руке не удержал, оно валялось неподалеку в скомканных простынях. Джек прокомментировал. «Смит и Вессон». «Магнум-357-й». оставляет в противнике дырку величиной с кулак». В отличие от пистолета, револьвер не имел глушителя. Ребекка заметила. «Выстрелы из такой пушки в помещении должен наделать немало шуму». Джек спросил Малкру. «Стреляли из обоих пистолетов?» Медэксперт кивнул. «Да». А Магазин пистолета, судя по разбросанным гильзам, расстрелил полностью. Из магнума сделано пять выстрелов. И ни одного попадания в цель, заметила Ребекка. Малгру согласился. Похоже, что так. Тем не менее, берем мазки со всех пятен крови, рассчитывая получить образец крови, не принадлежащий убитым. Им пришлось посторониться, чтобы не мешать фотографу, и Джек заметил в стене слева от кровати две большие дыры. «Это из магнума?» «Да». Кадык Малгру качнулся, как гиря.